Среда обитания млекопитающих в позднем неоплеистоцене. Геологические условия плеистоцена. В основе любой истории лежат факты, документы. Геологическая история записана в слоях горных пород, слагающих верхнюю осадочную толщу земной кары. Эти слои содержат самую разнообразную информацию о том времени и условиях, в которых они формировались. Специалисты умеют правильно читать эту информацию. По строению и условиям залегания пород они устанавливают условия их образования, проводят различные анализы, собирают ископаемые остатки животных и растений, в том числе и микроостатки зубы грызунов, споры и пыльцу растений, остатки мелких беспозвоночных, а также артефакты, предметы, связанные с деятельностью древнего человека. Изучая эти отложения слой за слоем, ученые прослеживают изменения, которые происходили в геологическом прошлом данной территории или даже Земли в целом. В результате получается четкая временная последовательность событий и явлений, происходивших в геологической истории. Раздел геологии, изучающий эту последовательность, называется геохронологией. В истории Земли Происходило много разных событий, росли и разрушались горы, изменялись очертания морей, океанов и континентов, климатические параметры животный растительный мир. На основе этих событий выделяют временные отрезки, периоды, которые, в свою очередь, объединяются в эры. Последний геологический период, который продолжается до сих пор и в котором мы живем, называется четвертичным. Он завершает или продолжает кайнозойскую эру, эру новой жизни. Четвертичный период в северном полушарии, по данным спорово-пыльцевых комплексов и изотопно-кислородному анализу, характеризуется достаточно резкими и значительными по амплитудам климатическими колебаниями. Общая продолжительность периода на сегодняшний день составляет 2,58 миллиона лет. За это короткое по геологическим меркам время в Северной Евразии и Северной Америке произошло минимум четыре оледенения, разделенные межледниковьями. В четвертичном периоде сформировались современный рельеф, речная сеть, животный и растительный мир. Этот отрезок времени изучен еще недостаточно хорошо, особенно его древние части гелазий и эоплейстоцен, охватывающий интервал от 2,58 миллионов до примерно 800 тысяч лет назад. Неоплейстоцен, начавшийся около 800 тысяч лет назад, изучен лучше на основании имеющихся сейчас данных можно сделать ряд предположений о развитие фауны млекопитающих и изменения их среды обитания, особенно в позднем неоплейстоцене. Подавляющее большинство находок, остатков ископаемых млекопитающих относятся именно к этому времени. Чередование оледенений и потеплений приводили к изменению фауны. При похолодании одни виды животных вымирали, другие мигрировали на юг. Третьи давали начало новым видам на физиологическом и морфологическом уровнях, адаптируясь к суровому климату. На протяжении всего четвертичного периода в Северном полушарии происходило образование новых видов животных с арктическими адаптациями, и в начале Среднего неоплейстоцена сформировалась основная группировка видов мамонтовой фауны. В Северном полушарии располагается большая часть суши Земли, и представлена она обширными материками со сложным рельефом. Этим вызвано разнообразие климатических условий, распределение влаги, направление ветров, различие температур. В результате на территориях, прилегавших к Северному ледовитому океану и испытывавших воздействие влажных атлантических ветров, в Неоплейстоцене развивались обширные покровные ледники, аналогичные современным в Антарктиде и Гренландии. Такие ледяные щиты покрывали широкие равнины Северной Америки, большей части Западной и Восточной Европы, Полярный Урал, северную часть Западной Сибири. По мнению некоторых исследователей, во время максимального оледенения в среднем Неоплейстоцене общая площадь ледников составляла около 40 миллионов квадратных километров. Для примера, площадь современной суши составляет около 149 миллионов квадратных километров, а ледников – около 16 миллионов километров квадратных. Толщина ледовитых щитов в некоторых местах достигала 3 километров. В южном направлении, вглубь континентов, толщина ледников резко убывала. В Сибири, в позднем Неоплоистоцене, несмотря на приполярное положение и низкие температуры, ледники появлялись только на в возвышенных территориях, например, плато Путарана или Полярный Урал. На Алтае, в Саянах и других горах формировались ледники горного типа, а на большей части Урала их не было вообще. Вероятно, развитию покровного оледенения в Сибири препятствовал недостаток влаги. Доминирующей воздушной массой был сибирский антициклон, влияние которого сказывалось даже в тропических широтах. Вместо образования ледников происходило глубокое промерзание грунтов, в результате чего была широко распространена вечная многолетняя мерзлота. Образование гигантских ледяных щитов приводило к изъятию из Мирового океана огромного количества воды, по сравнению с современным его уровень был ниже на 80-120 метров. На протяжении сотен тысяч лет территория, занимаемая ныне мелководными морями, Северная, Балтийская, Карская, Лаптевых, Восточно-Сибирская и Чукотская, омывающими север Евразии, а также многими современными островами, была частью континента. На месте Берингового пролива находилась широкая полоса суши. Этот сухопутный мост между Чукоткой и Аляской в истории Земли возникал неоднократно. Ширина Берингийской суши от Таймыра до Аляски составляла 2000 километров. Это увеличение суши и изоляции Северного Ледовитого океана от Тихого океана усиливало аридизацию и сушение климата и понижало температуру в Азии и Северной Америке климатические особенности неоплейстоцена. Сводная климатическая кривая, отражающая предполагаемую динамику климата в течение последних полутора миллионов лет для территории Западно-Сибирской равнины, построена по результатам анализов спор, пыльцы, семян и плодов, цист одноклеточных водорослей, раковин моллюсков и острокот, а также с учетом строения осадочных толщ плейстоцена. На климатической кривой хорошо заметны Четыре холодные эпохи – криохроны, разделенные более теплыми временными отрезками – термохроны. Температура самого холодного месяца января Тобольского межледниковья среднего неоплоистоцена составляла минус 11-12,5 градусов, что на 7-9 градусов выше современной. Средняя температура июля не превышала плюс 18 градусов Цельсия, приближаясь к современным значениям для центральной части Западной Сибири. Зимний период был короче, а среднегодовая температура выше современной на 10 градусов. В среднем неоплоистацене во время максимального самаровского оледенения из-за резкого похолодания климата Приледниковые растительные зоны к югу от границ оледенения резко отличались от современных. Огромные пространства были заняты тундрово-степной растительностью и заболоченными редколесьями в поймах рек. Сплошной широтной зоны лесов на территории Западной Сибири не было. В январе температура опускалась до минус 34-40 градусов Цельсия в июле поднималась до плюс 14-16 градусов. Среднегодовые температуры на максимуме оледенения были на 9-10 градусов ниже современных. Грунт промерзал на несколько десятков и даже сотен метров. Южная граница при ледниковой зоне проходила практически по южной границе западно-сибирской равнины. Изучение глобальных климатических событий и анализ растительных сообществ дает возможность охарактеризовать природную обстановку, в которой обитали крупные млекопитающие в начале позднего неоплейстацена в оптимум казанцевского межледниковья. Около 125 тысяч лет назад на большей части Западной Сибири температура воздуха в зимнее время была на 5-6 градусов выше современной. Отклонение летних температур составляло от минус 1 до плюс 2, на Ямале до плюс 4 градусов Цельсия. Среднегодовая температура на юге была на 2 градуса, а на севере на 2-4 градуса Цельсия выше современной. Отличительная черта климата – уменьшение континентальности с увеличением влажности. Годовые суммы осадков превышали современные на 100-200 мм, что составляет 20-35%. Максимальные отклонения приходились на Якутию и Волго-Уральский регион. Главной особенностью Казанцевского межледниковья было более ровное распределение температур пространстве и значительное сокращение годовой летне-зимней амплитуды до 50-60 градусов Цельсия. В настоящее время 65-73 градуса Цельсия. В целом климат казанцевского межледниковья можно охарактеризовать как умеренно тёплый, со значительной деградацией мерзлоты. Во время зырянского оледенения с его бариально-холодной каргинской эпохой, раньше считавшиеся межледниковым потеплением, были широко распространены переглициальные тундровые и лесотундровые ландшафты. В раннезырянскую Ермаковскую эпоху климат менялся от субарктического к умеренному холодному бореальному и вновь к субарктическому. Каргенское время по температурному режиму и структуре растительности значительно отличалось от других межледниковий. Температура июля достигала плюс 15 градусов Цельсия и была на 5-6 градусов ниже современной. Температура января опускалась до минус 25 градусов и была ниже современной на 3-4 градуса. Все это указывает на климат более холодный, чем в другие межледниковья. Для позднезырянской, сартанской эпохи Характерно господство холодостойкой растительности, свидетельствующее о суровом континентальном климате. Климатическая обстановка отличалась от времени самаровского оледенения большей сухостью и неоднократным возвратом холода, что обусловило развитие специфических ландшафтов арктических пустынь на севере западно-сибирской равнины. Среднегодовая температура была ниже современной на 8-10 градусов. Образование ледников для западносибирской равнины не было характерно, но повсеместно, включая северный Казахстан, формировалась многолетняя мерзлота. Фаунистические комплексы млекопитающих не отражают столь динамичных по скорости и абсолютным значением изменений климата за последние 400 тысяч лет. В большинстве своем представители фауны были ориентированы на обитание в открытых ландшафтах с холодным и достаточно аридным климатом. Вероятно, причина устойчивого существования мамонтовой фауны и предшествующих более древних фаун со сходной экологической структурой заключалась в наличии какого-то важного фактора среды, который либо не менялся, либо менялся крайне незначительно. По нашему мнению, таким фактором может быть продолжительность и качество, температурные и влажностные изменения демисезонных периодов весны и осени. Соотношение температур теплого и холодного времени в году можно анализировать по продолжительности и по абсолютным значениям. В настоящее время южнее 60 градусов северные широты в Западной Сибири среднегодовые температуры выше нуля. Теплый период длится 6,5-7 месяцев. Среднемесячная температура июля плюс 18, плюс 20 градусов Цельсия, а января и февраля минус 18, минус 16 градусов Цельсия. Главная отличительная особенность распределения современных температур – очень длинные демисезонные периоды, особенно осень с общей продолжительностью до 3,5 месяцев. В течение этих периодов суточные температуры близки к нулю, и часто днем температура становится положительной, а ночью отрицательной. Данные, полученные спорово-пыльцевым методом для холодных эпох среднего-позднего неоплоистоцена, говорят о том, что среднегодовая температура была ниже современной на 5-10 градусов. Низкая среднегодовая температура может быть получена в следующих трех случаях. Первый. Абсолютные значения отрицательных температур и продолжительность холодного периода превышают абсолютные значения положительных температур и продолжительность теплого периода. Второй. Продолжительность холодного и теплого периодов одинаково. Абсолютные значения отрицательных температур превышают абсолютные значения положительных. Третий. Продолжительность холодного периода больше, чем теплого. Абсолютные значения положительных и отрицательных температур близки. Полинологические данные говорят о том, что наиболее вероятным был первый вариант. Он предполагает короткое и относительно прохладное лето и длинную холодную зиму с необязательными минус 60-70 градусов Цельсия. При этом летние температуры вполне достаточны, особенно при слабой облачности, для вегетации травянистых растений. Длительность же холодного периода увеличивается за счет сокращения весны и осени, когда переход от зимы к лету и наоборот происходит очень быстро за 2-3 недели. Общая продолжительность переходных периодов не превышала 1-1,5 месяцев. Можно предположить, что весной тонкий снеговой покров таял рано, особенно на открытых пространствах и склонах южной экспозиции. Пыль на снегу еще больше ускоряла таяние снега. Оно происходило еще до того, как оттаивала земля, поэтому поглощение ею влаги почти не происходило. Отсутствие глубокого протаивания предполагает прохладное ветреное лето с температурами в среднем более низкими, чем современные. Осень, вероятно, наступала примерно в то же время, что и сейчас, но из-за позднего появления снежного покрова отрицательные температуры быстро замораживали оттаивший за лето грунт. Благодаря зимним ветрам почти не было случаев больших температурных колебаний и оттепелей, поэтому можно предположить, что зимние температуры могли быть не экстремальными и близкими к современным. Однако из-за малой мощности снежного покрова поверхность земли не была изолирована от холодного воздуха и имела большую зимнюю потерю тепла, что приводило к большому воздействию мороза, чем наблюдается ныне. Днища речных долин, где инверсии создают исключительно низкие температуры, в наши дни обычно защищены изолирующим покровом глубокого снега. Палеоэкологические факторы неоплейстоцена. Американский ученый Гатри свел воедино сведения из различных источников и предположил, что для поздне неоплестоценовых сообществ, 75-11 тысяч лет назад занимавших и переглициальные районы и внеледниковую зону на севере Евразии и Северной Америки, Было характерно господство ксерофитной засухоустойчивой травянистой тундры, населенной травоядными млекопитающими и охотившимися на них хищниками. Этот комплекс фауны и флоры, по-видимому, должен был иметь особенности, с одной стороны, сближающие его с травянистыми сообществами более южных регионов, а с другой стороны, отличающие его от них. Было высказано предположение, что существовавшие в конце плейстоцена ландшафты сочетали в себе особенности современных тундровых – холодный аридный климат и степных – богатый травостой и биопродуктивность ландшафтов. Отсюда происходит название «Тундра-степь». Эти обширные ландшафты были распространены на трех континентах – Европа, Азия и Северная Америка – и давали прибежище богатому и разнообразному комплексу копытных и хищников, аналогов которому сейчас мы не знаем. Совокупность факторов, вызывавших появление тундры степи, весьма сложна, еще сложнее оценить относительную важность каждого из них при их взаимодействии. Существуют косвенные пути качественной оценки некоторых из этих факторов прослеживается зависимость морфологических и популяционных характеристик от внешних условий, которые проявляются в особенностях существования и распространения организмов. Одними из самых важных показателей в оценке ископаемых экосистем являются особенности биопродуктивности. В нашем случае северной продуктивности и несущей способности или кормности. Кормность тундра степи была, несомненно, значительно выше, чем кормность современных тундр. Об этом свидетельствует разнообразие крупных травоядных и относительное обилие их ископаемых остатков в отложениях конца плейстоцена. Украинцева на основании комплексного изучения кормовых масс, обнаруженных у ископаемых животных, установила преобладание травянистых подснежных растений, которые в зимний период по своей питательной ценности не уступают сену. У крупных млекопитающих эволюционно выработалась способность использовать в качестве пищевых различные растения. Есть только несколько видов копытных, питание которых сосредоточено на взрослых деревьях. Большинство питаются травянистыми растениями, молодыми деревьями и низкими кустарниками. Большинство копытных летом питаются травянистыми растениями. Кроме того, сообщества с различным составом растений и одинаковой продуктивностью фитомассы могут обеспечивать кормом разные сообщества крупных млекопитающих. Необходимо учитывать, что древесные растения связывают в своих скелетных структурах важные органические и минеральные вещества, тогда как для травянистых сообществ характерны короткие повторные циклы. По результатам изучения содержания желудков ископаемых животных составлен сводный список видов растений и установлено соотношение основных групп растений, употреблявшихся в пищу. Он свидетельствует о том, что в составе кормов животных, погибших в различных районах Сибири, в теплые интервалы позднего неоплейстоцена, лошадь, бизон, сорок, мамонт и в начале голоцена юребейский мамонт, Большую роль играли растения влажных и заболоченных местообитаний – осоки, пушицы, злаки, зеленые и сфагновые мхи. Эти растения по содержанию основных питательных веществ – углеводы, белки, жиры и минеральному составу – калий, фосфор, кальций и другие – значительно отличаются от растений сухих местообитаний и лугового разнотравия. Одним из важнейших показателей – Ценности корма является содержание протеина, а соки и злаки, которые преобладали в желудочно-кишечных трактах шандринского и юрибейского мамонтов и бизона по своей питательной ценности и содержанию минеральных элементов почти равноценны. Осоки влажных местообитаний по питательной ценности и содержанию кальция значительно уступают осокам сухих пустынных местообитаний. Одно из наиболее ценных кормовых растений суб-Арктики арктофила рыжеватая. Особенно питательна она в начале вегетации, но сохраняет высокую питательность и в фазе плодоношения. В ее состав в значительном количестве входят фосфор и кальций. Содержание калия, напротив, понижено в начале развития растений и в осенне-зимний период. Содержание кремния в большинстве случаев повышено, особенно в зимних и осенних образцах. В последнее время установлена важная роль кремния как стимулятора роста волосяного покрова и, возможно, рогов. В холодные этапы позднего неоплейстоцена с их продолжительными и холодными зимами в рационе питания животных доминировали подснежные растения. Сухая осень и быстро наступающие морозы способствовали благоприятной зимовке копытных животных, так как травы в этих случаях захватываются низкими температурами в зеленом состоянии и, оставаясь таковыми всю зиму, не теряют своей питательной ценности. В случае продолжительной осени с дождями и резкими температурными перепадами травы желтеют и теряют свои кормовые качества, превращаясь в солому. Непродолжительный сезон роста благоприятствовал эволюции быстро созревающих растений с коротким вегетационным периодом и высокой концентрацией питательных веществ. У северных растений интенсивному росту и накоплению питательных веществ летом способствовал длинный световой день. Клейн предположил, что не только северные растения обеспечивают максимальное изобилие питательных веществ, необходимых для роста крупных млекопитающих, но и сами млекопитающие выработали специальные физиологические и поведенческие адаптации, позволяющие им выгодно использовать этот высокий пик продуктивности. Это, вероятно, приводило к тому, что большинство видов млекопитающих позднего неоплоистоцена были обеспечены высококачественным кормом в количестве почти превышающем их потребности. Ископаемые лошади позднего неоплоистоцена представляли исключение из общей закономерности широтного и хронологического изменения размеров тела, но тем не менее их остатки составляют 18-20%, до 62% в Каргинское время по Косинцеву и Васильеву в Мамонтовом комплексе Западной Сибири. Это говорит о том, что несмотря на их неспособность использовать летний корм так же эффективно, как это делают жвачные, им жилось достаточно хорошо. Зимой освобожденные ветром от снега пастбище с редкой, но доступной пищей давали лошадям небольшое преимущество в конкуренции с бизонами, наиболее многочисленными травоядными, поскольку пищеварительная система лошадей, в отличие от жвачных, рассчитана на неоднократный прием небольших порций пищи на протяжении всего дня, поэтому лошади, перемещаясь, могли использовать мозаично разбросанные участки с качественным кормом. Интересно, что социальные органы – рога, бивни – Мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, гигантских оленей явно гипертрофированы. Они продолжали расти и после достижения животным половой зрелости, когда рост тела прекращался. Избыток пищи позволял им вырастать до очень крупных размеров. Так, длина бивня мамонта с шельфа моря Лаптевых составляла 380 см при весе 86 кг. Назальные рога шерстистых носорогов превышали длину черепа. У скелета из Якутии зафиксирована длина 124,9 см по большой кривизне. У носорога с Чукотки 91,5 см. Размах рогов гигантского оленя из Джамбула составлял 350 см. Изучая морфологические признаки млекопитающих, можно реконструировать отдельные характеристики летнего сезона. Так, например, в позднем неоплейстоцене копыта бизонов, лошадей и сайгаков в Томском Приобье были более крупными, чем в прилегающих районах. Широкие копыта позволяли этим животным передвигаться летом по переувлажненным грунтам. Шер отмечает, что летний субстрат был твердым и довольно ровным, болот почти не было. Однако, судя по ледяным структурам, пронизывающим верхние слои пород и по степени сохранности органических остатков, грунт был постоянно мерзлым, поэтому даже очень небольшие поверхностные оттаивания и несильные дожди приводили к его переувлажнению. Широкие копыта значительно облегчали передвижение по такому грунту. По мнению Гатрии, важнейшим фактором семиаридного полусухого со скудными или ограниченными во времени осадками климата является ветер. Ветер иссушает поверхность, покрывает снег пылью, ускоряющей его таяние весной, повышает температуру пожаров и их скорость, увеличивает расстояние на которые они распространяются, повреждает древесные растения, обтачивая их кристаллами льда. Закрепленные песчаные дюны, широко распространенные лесы и котловины развеивания представляют физическое доказательство большей ветровой активности, вызывавшейся, вероятно, переглициальными условиями. Холодные ветры – делали лето прохладным и сухим, и это благоприятствовало росту травянистых растений, в отличие от растений древесных. Кроме того, ветер сдувал мелких насекомых, что облегчало существование многим животным. Для современного северного оленя гнус является одной из основных причин миграции. Сильные ветры в холодный период, вероятно, способствовали значительному выдуванию снега на открытых возвышенных участках и его уплотнению – образованию наста в низинах. Это облегчало поиск корма травоядным животным. В зимнее время ветер способствовал более глубокому промерзанию обнаженных горных пород. Снег – еще один фактор, оказывающий очень большое влияние на жизнь растений и животных – Он в значительной степени ограничивает передвижение травоядных копытных и их попытки пастись. По наблюдениям Формозова, Сайгаки с их короткими ногами и узкими сближенными третьим и четвертым пальцами копыт совершенно не способны передвигаться по глубокому рыхлому снегу. Шер заключает, что они населяют исключительно районы с твердым уплотненным грунтом, где высота снегового покрова не превышает 20 см. По мере того, как слой снега увеличивается, а верхний слой его уплотняется из-за ветров и оттепелей, мелкого и среднего размера животные получают ряд преимуществ по сравнению с крупными, особенно копытными, твердые копыта которых легко пробивают корку. Зайцы, лисы, волки, росомахи, не говоря уже о более мелких хищниках и грызунах, бегают по насту, не проваливаясь. Копытные проламывают наст и ранят ноги. Они не совершают большие переходы по глубокому снегу и в том случае, когда снег покрыт настом или ледяной коркой. Таким образом, высота снежного покрова и его плотность играют большую роль в передвижениях животных в зимнее время. В плейстоценовых фаунах подавляющее большинство остатков принадлежит крупным травоядным, поэтому можно... Предположить, что в тундростепи выпадало очень мало снега, либо что вероятнее его сдувал ветер. Это делало пищу доступнее для травоядных и облегчало им перемещение. Интересно проанализировать показатель трудности передвижения по снегу. Для современных млекопитающих он введен брамлеем. Этот показатель рассчитывают как отношение весовой нагрузки на след к высоте животного в груди. А весовую нагрузку на след рассчитывают как отношение веса тела в граммах к сумме площадей всех стоп. Чем выше значение показателя, тем труднее животному передвигаться по снегу. Для всех вымерших млекопитающих мамонтового комплекса этот показатель превышает 10 грамм на сантиметр кубический, что, вероятно, подтверждает лимитирующую функцию снега. Полученные данные представлены на диаграмме. Самый высокий показатель трудности передвижения по снегу у шерстистого носорога. Исключением в этом списке является мамонт. Его показатель колеблется в пределах 4,7-6,2 грамма на сантиметр кубический. Из-за сложности в оценке прижизненного веса животных реальные цифры могут быть несколько выше. У мамонтят он составляет 2,7-3,1 грамм на сантиметр кубический. Однако это не значит, что снег не являлся лимитирующим фактором для мамонта. Не затрудняя передвижение, снег в значительной мере ограничивал поиск пищи. На пастбищах мамонты выдергивали траву и отправляли ее в рот хоботом. Более развитые и длинные, чем у современных слонов, отростки на конце хобота обладали лучшей способностью к захвату, собиранию мелких растений. Наличие в кормовой массе желудка шадринского мамонта мелких растений, мхов, брусники, различных травянистых растений еще раз подтверждает травоядность этих животных и то, что паслись они преимущественно на лугах и по долинам рек. Таким образом, если мамонтам приходилось отыскивать пищу кончиком хобота, маловероятно, чтобы они могли это делать при глубоком снеге. Зависимость большинства крупных млекопитающих от высоты снежного покрова показывает ограниченную эврибионтность, приспособленность к разнообразным условиям обитания представителей мамонтовой фауны. Сейчас трудно ответить на вопрос, почему крупные млекопитающие тундростепи степи пережили предшествующие межледниковье и вымерли в послеледниковье. Последние исследования по Западной Сибири показали, что структура мамонтовой фауны в межледниковье не испытывала значительных изменений ни по составу, ни по соотношению видов по сравнению с фауной в эпохе оледенений. Это указывает на незначительные изменения лимитирующих факторов среды в течение позднего Неоплаистоцена. На территории Западной Сибири в позднем Неоплейстоцене преобладал ландшафт холодной степи с небольшими пятнами древесной растительности, занимавшими долины рек и, видимо, некоторые наиболее благоприятные участки меза и микрорельефа. На это указывает широкое распространение быстро бегающих копытных и других животных бизон лошадь, сайгак, суслик и другие. Хорошо приспособленных к обитанию на открытых пространствах степного типа и небольшое количество видов. Лось, благородные, возможно, гигантские олени-бобр, нуждающихся в веточных кормах, около 15% от общего количества ископаемых остатков. На равнине сухой снег передувало в западины овраги, долины где образовывались его скопления, обеспечивавшие укрытие мелким животным, нуждавшимся в снежных норах для защиты от холода. На плакорных участках почти не было снега, это облегчало пастьбу травоядным. В послеледниковье Голоцен на смену тундры степи пришли современные тундры, хвойные леса и лиственные леса, как предшественники хвойных, и степи на юге. Даниэль Аксель Рот предположил, что самым неблагоприятным для выживания крупных млекопитающих был сухой и холодный климат. В реальности вымирание происходило как раз тогда, когда климат переставал быть сухим и холодным, а основными лимитирующими факторами становились снег и заболачивание обширных территорий вследствие оттаивания многолетними мерзлоты. Именно трудности, связанные с передвижением по снегу и поиском пищи, вероятно, стали основной причиной вымирания или сокращения ареалов большинства крупных млекопитающих мамонтового фаунистического комплекса. Таким образом, короткие и относительно сухие демисезонные периоды и малоснежные зимы не создавали трудностей для перемещения млекопитающих и обеспечивали им круглогодичный доступ к пищевым ресурсам. Можно предположить, что именно такие демисезонные периоды являлись одним из наиболее благоприятных факторов процветания мамонтовой фауны. Перестройка фауны на границе плейстоцена и голоцена Важнейшие изменения в структуре и составе фауны произошли 10-12 тысяч лет назад, когда в результате экологической катастрофы, значительных и быстрых по отношению к геологическому времени изменений среды обитания, холодный аридный климат сменился более влажным с длинными демисезонными периодами. Здесь прошла важная временная граница между современным геологическим временем голоценом и остальной частью четвертичного периода. К существенной перестройке фауны могло привести и снижение летней вспышки изобилия пищи, вызванное исчезновением и снижением численности предпочитаемых видов кормовых растений. На смену к серафитным травянистым сообществам пришли кочки, образованные злаками и осоками, и кустарнички, которые травоядные переваривали хуже. Наиболее вероятным является комплексное, многофакторное и взаимосвязанное изменение среды обитания. Ослабление ветров и повышение летних температур в итоге давали теплое влажное лето, благоприятное для роста древесных растений. Оттаивающая многолетняя мерзлота способствовала распространению сфагновых и других болот. Именно изменение состава кормовых растений и наличие болот – могли вызвать постепенное исчезновение популяций млекопитающих за счет уменьшения прироста численности и сокращения ареала. Низкое качество летней пищи влияло на количество зачатий, возрастала эмбриональная смертность, смертность при рождении, сокращалась плодовитость, задерживалось созревание. Более продолжительные демисезонные периоды еще больше ухудшали качество кормов, Увеличение глубины снежного покрова, затруднявшее поиск пищи и передвижение, привело к распаду единого ареала мамонтового фаунистического комплекса. Сайгаки сохранились в южной части ареала, в степях юга Западной Сибири, Казахстана, Калмыкии, а северные олени, песцы, овцы-быки, копытные леминги в его северной части, в современной тундровой зоне. Ареалы многих видов открытых ландшафтов – сократились в голоценовое время. В связи с потеплением и широкой экспансией на север лесных ассоциаций произошло резкое увеличение численности и площади ареала лосей, мелких куньих и рыси. Вымирание затронуло в первую очередь крупных млекопитающих с массой тела превышающей 44 кг, имеющих высокий уровень специализации к типу пищи и абиотическим факторам среды. В Северной Америке вымерло 78 видов, 37 родов и 7 семейств. Мартин считает, что это произошло примерно 11 тысяч лет назад и напрямую связано с деятельностью охотившихся людей. Однако, по мнению Уэба, главную роль тут играли климатические факторы. В Западной Сибири вымерло 20 видов крупных млекопитающих. Перестройка состава мамонтовой фауны в Западной Сибири и Восточной Европе заключалась в преобразовании тундра степного тереокомплекса позднего Неоплейстоцена в лесостепной и таежной Голоценовой. Основными причинами этого изменения были, по-видимому, потепление климата, увеличение количества зимних осадков, поднятие уровня грунтовых вод, оттаивание верхней части Многолетние мерзлотые, как следствие заболачивания обширных территорий и общая смена открытых ландшафтов на закрытые лесные. Это привело к вымиранию типичных животных позднего неоплейстоцена. На основании самых поздних радиоуглеродных дат по костям животных из Западной Сибири можно предположить, что вымирание видов не было одновременным. Исчезли все представители отрядов хоботных мамонты и непарнопалых – носороги и лошади. В отряде хищных произошла структурная перестройка, вымерли крупные животные, тяготевшие к открытым и полуоткрытым ландшафтам – пещерные лев, медведь и гиена, и широко распространились мелкие представители семейства куньих, а из кошачьих – рысь. Барсук, волк и росомаха сохранили свою численность. Вероятно, увеличилась численность бурого медведя. Значительное сокращение числа видов произошло в отряде парнопалах. Одна группа крупных животных, гигантский олень, бизон, тур, полностью вымерла в Сибири. Другая, сайга, ковцы, бык, баран, северный олень, также исчезла на большей части Сибири, но сохранилась в той части ареала, где не появилась древесная растительность – К таким рефугиумам можно отнести юго-запад западно-сибирской равнины, где дольше, чем в других местах, сохранялись гигантские олени, мамонты и, вероятно, сайгаки. Напротив, в зоне тайги широко распространился лось, на юго-востоке Кузбасса, южно-минусинская впадина, пятнистый олень, косуля и сибирская кабарга, в восточной Сибири кабан. В европейской части России тур и лесная форма бизона – зубр – сохранились до исторического времени. Некоторую определенность в вопросы, касающиеся времени вымирания, видов и его зависимости от климатических изменений, могут внести массовые радиоуглеродные датирования. В настоящее время наибольшее количество данных получено для мамонтов. Исследования, проведенные Кузьминым в 2010 году – свидетельствует о том, что не наблюдается прямой корреляции между частотой смертности в интервале 10-48 тысяч лет назад и основными потеплениями и похолоданиями, хотя прослеживается тенденция приуроченности пиков смертности к холодным климатическим интервалам. Такое заключение сделано на основе 538 радиоуглеродных дат с территории всей Бореальной Азии. Распределение дат хорошо демонстрирует достаточно равномерное распределение численности мамонтов в конце позднего неопластоцена. Уменьшение количества дат наблюдается после максимума последнего похолодания 23-24 тысячи лет назад. Начиная с 4,3% дат 17-18 тысяч лет назад, количество постепенно снижается до 2,2% дат 11-12 тысяч лет назад и резко уменьшается до 0,2% для интервала 10-11 тысяч лет назад рубеж плейстоцена и голоцена. Эти исследования требуют большей региональной детализации для понимания природных процессов, происходивших в конце четвертичного периода. Но даже полученные результаты отражают сложную взаимосвязь мамонтов и мамонтовой фауны в целом с окружающей средой.